Ольгина песнь песней Месяц спустя я натыкаюсь на Йохана, которого не видела после Парижа. Это происходит позднее ночью у бара Энди. Взгляд мой автоматически ищет Себастьяна, но он здесь больше не появляется. В баре не протолкнуться. Это одна из тех ночей, когда народ в зале орёт и еще кое-чем занимается. Я нетвердой походкой выхожу на ночной воздух и вижу на противоположном тротуаре Йохана, мило беседующего с девушкой с петушиным гребнем на голове и двумя молодыми парнями в белой униформе. В баре я его, кажется, не наблюдала. «Ты что здесь делаешь?» — спрашиваю я и обнимаю его за плечи. «Вау! Новая тату!» Его любимая Несси, точной ящерица, извивается на левом предплечье. Татуировка и в самом деле весьма неплохая, а его морозно-синие глаза светятся. У Йохана есть свежие новости о кругах на поверхности Лохнесса, в который раз большинство полагает, что на фото запечатлена купающаяся собака, а может и щука. «Я из подвала перебрался в двушку в том же доме», — сообщает Йохан. «Здорово. А одну комнату я сдаю, чтобы концы с концами свести. Уиллу. Он Мармонт из Солт-Лейк-Сити, но чувачок довольно спокойный. Будет в Капнагагине миссионерствовать весь следующий год». Я пытаюсь обдумать, хорошая ли это идея. Отличная мысль. Говорю я, и тем самым, судя по всему, продолжаю выполнять свою миссию, предотвращая появление преждевременных морщин у моих близких. А ты, Кэнди, заходил сегодня, Йохан? Мне кажется, я тебя там не видела. Неа. Иногда по ночам он специально появляется у бара поближе к закрытию. Просто хочу посмотреть, может, кто-то невостребованным оказался. Это верно. Зачем тратить энергию, чтобы залучить все сети панкующих девиц или матросов, если они сами скатываются по лестнице вниз и попадают прямо в руки к Йохану? «Я, кстати, работу нашел», — говорит Йохан. «Что?» «Да, у контор выдающих пособие. Новые времена». Раньше Йохану надо было просто отмечаться раз в месяц, но теперь правила ужесточились, и его регулярно вызывают на собеседование вместе с другими безработными. «А ты что за птица?» — такой вопрос задал руководитель конторы. У Йохана появился уникальный шанс глубже познать себя самого и свои возможности трудоустройства. «Там были и синицы, и беркуты, и одна калибрия в брючном костюме», — объясняет Йохан. «Я улыбаюсь». «Ну, то есть ни одной калибри класса Ольги», — вставляет он с конфуженным тоном. «Ну, а ты что у нас за птица?» — спрашиваю я. Когда очередь дошла до Йохана, руководитель задал ему тот же самый вопрос. «Я свободная птица», — ответил он. Ну и Йохана выпустили на весенний воздух. «В общем, я теперь работаю санитаром-носильщиком в национальной больнице, подменяю штатных сотрудников, когда трио не выступает». «Я представляю Йохана в роли санитара». Как бы ему не потерять концентрацию, сочиняя новый припев во время транспортировки лежачего больного под длинным подвальным коридором под городом. По-видимому, сегодня в ночной жизни невостребованных не оказалось, а Йохану завтра с утра на работу, и мы с ним проходим часть пути домой вместе. «У тебя новости от Ольги есть?» — спрашивает он. «Я качаю головой. За последние две недели не было». «У меня тоже». Но я вчера прочитала о девушке, что застряла в дымоходе своего бывшего сожителя, рассказывает он. Ну и ну, как это? Расклад такой. Прохожий услышал, как слабый голос просит о помощи. Пожарным пришлось облить девицу средством для мытья посуды, чтобы вытащить ее оттуда. Йохан хмурит брови и продолжает. Но этот фокус не удался, и тогда им пришлось снести половину трубы. Девушка, видно, не могла смириться с тем, что отношения закончились. Экс-возлюбленный сменил замки. Вот она и попыталась проникнуть к нему таким способом. Проникнуть к нему? Вот, черт возьми, чего ей всего-то и надо было. Я киваю. Я сперва даже подумал, что речь об Ольге. Но оказалось, это девица из Венесуэлы. Совсем забыл, что сестра твоя стала совсем другой после того, как встретила Андре. Следующей ночью Йохан звонит мне без четверти четыре. Такого раньше никогда не случалось. «Приезжай немедленно. Ситуация аховая. Тебе придется сыграть роль моей подружки». Он редко, когда бывает так взволнован, поэтому я одеваюсь и еду на велосипеде через мост в Катасумбет. Я вхожу в квартиру и застаю в прихожей Мормона в одних трусах. Он стоит с зонтиком в руке, точно пытается защититься им. Оказывается, Йохан посреди ночи пошел отлить и совершенно забыл, что у него в квартире постоялец». и исключительно по привычке отправился потом прямиком в спальню, плюхнулся на двуспальную кровать, где спал Уилл, и забрался под теплое одеяло. Постоялец с птичьей грудкой взлетел с постели и возжелал немедленно съехать от Йохана. «I was just dreaming, I was dreaming», — бормочет Йохан, чем только ухудшает положение. «Я просто грезил во сне», — английский. Уилл из солт лейк сити готов драться с нами обоими. От меня потребовалось долго стоять рука об руку с Йоханом и поклясться повесить на дверь спальни висячий замок, чтобы убедить Мормона, что на самом деле произошло великое недоразумение. Потом мы сидим с Йоханом в его комнате на спальном диване. Он предлагает выпить темного рому, чтобы немножко остыть. Меня успокаивает, что у Йохана по-прежнему живут в аквариуме бирюзовые рыбки. Сверкающих гуппи кормит, возможно, и не каждый день, но все таки ему удается давать им столько корма, чтобы они хотя бы не всплыли кверху брюхом. «Я могу смотреть на эту вот полосатую, будто тигр часами, прямо как Вибики», — говорит он и курит свои самокрутки одну за другой. «Она по-прежнему выливает твоих рыбок в унитаз?» «Хм...» — слышу я в ответ. «Хенинг все еще запрещает Вибике ходить в мастерскую». Я пытался мать вразумить, но ты же ее знаешь. Некоторое время мы молчим. Я рада, что и цыганка, и Несси у тебя все так же на стенах висят. Ты же, наверное, не отказался от идеи найти или ту, или другую? Спрашиваю я. Глаза его светлеют, он качает головой. Отказаться от Несси? Никогда и ни за что! Постеры эти знакомы мне с самого нашего детства. Посередине висит самая знаменитая фотография Несси — Та, на которой озерное чудище красуется на первой странице Daily Mail в 1934 году, прежде чем снова исчезнуть в глубинах озера. Под ней разместилось фото меньшего размера с таинственными следами, которые охотник на крупного зверя Мармадюк Ветерл обнаружил на самом берегу Лахнеса. «Я большой фанат Мармадюка», — рассказывает Йохан. Пусть ребята из Института истории и естествознания и говорят, что могут доказать, будто фотография сфабрикована, и на ней виден засохший след гиппопотама. Дело в том, что тогда вошло в моду делать из бегемотьих копыт ручки для зонтов. Да ну? Да, ну и лорда Ветерла погнали из приличного общества и записали в обманщики. Но я всегда верил ему. В том, что Йохан остался на прежних позициях и сохранил привязанность к цыганкам, водным монстрам и необычной музыке, есть нечто, внушающее мысль о стабильности жизни. «А как идут дела с твоими песнями? Скоро их выпустят», — интересуюсь я. На какой-то миг Йохан настораживается и начинает качать ногой. Он, видно, пробует понять, не переняла ли я роль Ольги, всегда старавшейся чуть ли не тумаками побудить его использовать свой талант на полную катушку. «Ну, так. В общем, мы на двух небольших фестивалях в Мальме будем играть в июле», отвечает он и скручивает новую сигарету. «Отлично», — говорю я и наливаю еще рому. «Вообще-то я скучаю по тем временам, когда Ольга заходила и устраивала мне скандалы». Морозно-синие глаза Йохана снова светятся. Хотя я и знаю, что чем сильнее она меня понукала, тем больше подрывала мой дух. Ведь сколько раз она вытаскивала меня из постели и везла на своем раздолбанном мужском велике на другой конец города. Это ж подумать страшно. И все это лишь для того, чтобы успеть в последний момент заявиться на какой-нибудь фестиваль. А письма ее ко всякого рода импресарио с надеждой на лучшее «Нет, ты знаешь, этот ее оптимизм меня просто-напросто изматывал». Я киваю, а Ром, меж тем, словно движение в час пик, распространяется по всем моим магистральным жилам. А после замужества она перестала звонить из Парижа и строить планы насчет моего будущего. «Почему?» «По-моему, она встретила свое Ватерлоо, когда я как-то вечером в отчаянии прошептал, «Я не Моцарт, я просто очень ранимый». Вот она и снизила градус ожиданий. И все же это была фантастика. Ведь энтузиазм других людей — это ж не яблоко. Его просто так с ветки не сорвёшь, верно? Говорит Йохан и открывает плотяной шкаф в поисках пары носков. На внутренней стороне дверцы висит огромный плакат. Ольга Савальская в роли щёлкающей кастанетами Кармен с летних гастролей. «Мне всегда казалось, что это ее лучшая партия». особенно если представить себе чего она достигла с тех пор, как мать аккомпанировала ей на органе, бормочет он, и цвет его лица меняется. В браке Ольга счастлива до невозможного. Песнь песней звучит и дальше во всех залах и комнатах на Рюделя ракет Андрей обожествляет землю, по которой она ходит, а сестра моя тоже пламенно влюблена в мужа, в Кладель и в свой голос. Тут вам и голуби, и спатифилум, и пасущиеся на лугу телята. Сольная карьера Ольги цветет и пахнет, не в последнюю очередь и благодаря связям Андре. Отзывы просто потрясающие. И вот сестра моя уже обзаводится собственным агентом. Редко когда появляются прохладные рецензии. Раньше они вызывали у Ольги приступы бешенства, после чего она месяца четыре приходила в себя». Даже их она воспринимает теперь с олимпийским спокойствием. «Мне тут хороший совет дали», — хихикает она в трубку. «Напиши имя рецензента на обрывках бумаги, положи их в туфли и потопчи как следует на улицах квартала Бастилия. В качестве альтернативы можно ими подтереть свой парижский зад. В любом случае стоптанное имя попадет в унитаз». Андре тащится от тех же самых вещей, что и Ольга. «Поразительно, до да чего же у нас много общего?» курлы Читана. Гоя, морские ванны, афганские борзы, Канелони, финские лакричные трубочки, иглу, крем-брюле, постельное белье из египетского хлопка, воздушные шары, Вьетнам, бельгийское пиво и так далее. А мои живописные работы удостаиваются разве что снисходительных рецензий. Иногда, крайне редко, удается пробиться на выставке «Союза художников». Зато я живу среди моих экзотических спорщиков и собратьев-живописцев в лавке художника, среди колонковых кистей, щекочущих подбородок и запаха новых холстов. Совершенно девственные они стоят в магазине, готовые к тому, что еще один презираемый всеми живописец бросится с круглой башни, чтобы оставить свои следы на пустоши размером 2 на 2 метра. Пока что все складывается превосходно. Бесталанность художника еще не обнаружена. Пока ты в полете, тебя распинают надежды и забирают мечты. Радужные мечты о слонах с большой буквы «С». Потом, позже, выяснится, просто ли ты растянулся на тротуаре в луже слоновьей крови или все же овладел волшебством и сотворил невозможное. Заставил цвета согреваться, а холст пылать. Сама же я на полгода попадаю в творческий кризис, потому что забавы ради примерила очки мясниковой лилии. И испытала шок. Я и представить себе не могла, что весь остальной мир видит себя таким. Раньше мой мир был импрессионистским. Полная луна и городские башни двигались передо мной волнообразно, в какой-то удивительно текучей форме. Обнаружив, что все это объясняется исключительно высокой степенью близорукости, я погружаюсь в траур. Четкие контуры, из которых очевидно состоит реальность, не принадлежат моему миру. Если посмотреть на мои картины наметанным взглядом оптика, они покажутся просто-напросто ужасными. И тем не менее. Из старых импрессионистов самые крутые как раз слабовидящие, утешает меня теневой боксер. Они прозревали суть объекта и не корпели над четкостью форм. Это замечание спасает меня. Я решаю надевать очки только когда веду машину. а во все остальное время буду смотреть на мир по-старому». «Именно так видел Мане свой размытый Руанский собор, хотя заявлял, что эту уличную девку в виде собора написать невозможно», добавляет альфа-самец. «Многие мои знакомые считают меня высокомерной, потому что я никогда не здороваюсь, но лица выглядят красивее, когда они чуточку расплывчаты». В таком случае намного легче выявить основной цвет человека. Так что приходится расставлять приоритеты. Но друзей у меня от этого не прибавляется.